Весьма мучительное свойство Немногих добровольный крест. Оставил он свое селенья, Лесов и ниф уединения, Где окровавленная тень Ему являлась каждый день. И начал странствие бесцелия, Доступный чувству одному,